Сержант Эндрю баррет морская пехота США, Сайгон. Так и не удалось мне на гражданку, как вышел из госпиталя после эболы. Посчитал, сколько мне выплатят в предосрочном прекращении контракта, сильно меньше того, что хотелось бы. А думаю, сейчас с работой не очень, на пособие лишь с голода не помрешь». Зато еще два года в строю на всем казенном, и можно, надеяться, после уже свой бизнес открыть. Стать уважаемым средним классом. Опоры порядка. Нет, жизнь, конечно, дороже. Так что снова в Африку, где-то, зараза, я бы ни за какие деньги. Но тут нам сказали всего лишь во вьетнамцев пострелять, которые тогда казались нам кем-то вроде авиакалистов. Только не черные, а желтые. Ну так пулем-то все равно. Окей, где тут плохие туземцы, на которых надо поохотиться, нашей американской ценности защищая? Сейчас их всех поубиваем, деньги получим и домой. Нам капеллан рассказывал, вот если у нас в свободном мире все, что я честно заработал своим умом и трудом, принадлежит только мне, лишь налог заплачу, и дальше никто не имеет права указывать, куда мне мои деньги потратить. То у красных тебе заработка оставляет лишь малую часть, а остальное перераспределяет так, чтобы и другим что-то перепало. И на эти их э, великие стройки коммунизма хватило. Да, у коммунистов нет безработных, вообще нет. Но и выбирать работу ты можешь не всегда, нередко тебе ее принудительно назначат. А если ты не захочешь, то тебя запишут в паразиты и отправят в трудовой лагерь вкалывать за пайку. Ибо кто не работает, тот не ест. Такая в коммунистическом ученнии заповедь имеется. И нельзя других нанимать, чтобы они на тебя работали. Кредиты или суды под проценты давать тоже нельзя. А если нарушил, то тебя в тюрьму не за то, что ты гангстер или мошенник, или как это по-русски, а за спекуляцию и нетрудовые доходы. Еще капеллан говорил, что у коммунистов медицина бесплатная, даже в университет можно без денег поступить. Но за это ты будешь жить не так, как сам хочешь. А как тебе партийные комиссары укажут, чтобы ты родине больше пользы принес? То есть после обучения прикажут тебе на работу... В другой город, вдали от семьи. И ты оттуда уже не уедешь. У коммунистов без специального разрешения менять место работы и жительства нельзя. Иначе можно и в ГУЛАГ попасть за проживание без прописки. И еще в том же духе. Короче, себе ты не принадлежишь, а все должен делать, как коммунистическая партия в лице местного комитета, возглавляемого секретарями, велит. Это что же? «Выходит, как у мормонов». знала я когда-то одного парня из этих. «Слышал, есть у нас в Штатах и другие секты, наподобие английских пуритан, где тоже ни свободы, ни собственности. Все ходят строем живут все вместе, как в хлеву, и чихануть без зазволения головы нельзя. Только молись и работай. А если ты усомнишься и попробуешь отойти, то тебя могут просто убить». И никто ничего не докажет. Свидетелей не будет. Там все в круговой поруке. Так же, как у коммунистов. Пока ты чтишь Ленина и Сталина и следуешь их заповедям, ты хорош. А стоит тебе в мелочи оплошать, ты уже еретик. Или, как они говорят, враг народа. И тебе казнь, как убийца и грабителю. Твою семью в гулаг. И теперь красные хотят чтобы во всем мире было так. Нет, не желаю. Свободным хочу остаться. И даже если с голоду и без работы подохну, то это будет мой выбор и моя вина, а не по чему-то приказу. Думаете, я в этом проклятом Вьетнаме, а не дома, потому что мне Америка приказала? Нет, а то что я сам решил. Еще два года перетерпеть и хорошую плату получить. И все по-честному». Прибыв в Сайгон, мы узнали, что почти вся армия Республики Вьетнам перешла на сторону коммунистов. Это как раз над ней наши ребята и одержали первые победы. А коммунисты все убежали в лес, и мы должны их переловить и перебить. Жители Сайгона и других городов, где жизнь была на что-то цивилизованное похожа, встречали нас показной радостью потому что мы за их товары и услуги долларами платили. Местные бумажки цены не имели почти никакой. А наиболее верным нашим союзникам были головорезы из Бин-Ксуэн, аналог здешней мафии, и в то же время, понимать отказываюсь, служившие в качестве полиции, по крайней мере в Сайгоне. Благодаря им у нас не было проблем, как весело провести время». Тем более, что в сайгонских публичных домах даже европейка можно было найти. Француженок, как нам сказали. Только стоили они дороже. И этих же союзничков мы должны благодарить за то, что скоро у нас в казармах стало пахнуть опиумом, который отшибал мозг гораздо крепче самого крепкого виски. Приходилось мне пару раз видеть их самого главного в би -Ксуэн. И издали. Не настолько у меня большие погоны, чтобы быть ему представленным на коротке. Звать его Ле Ван Вьен. Он китаец, но в то же время вьетнамский генерал и министр Узьема. Про него говорят, что он богат как Дюпон, поскольку добрая половина всех бизнесов в Сайгоне и, наверное, не только тут, принадлежат ему, включая казино, публичные дома и курильни и что он, мастер всяких боевых искусств, лично отрубил голову бывшему императору Бао-Даю. Но умеет убивать и голыми руками, не хуже русского спецназовца. Интересно, кто-то на себе проверял. Однако же головорезы из Винг-Суен боятся вызвать его гнев. Понятно. Ну, разве глава мафии может быть добрым? но это наш сукин сын. И наше командование закрывает глаза на его деяния. Даже те, которые не очень нравятся президенту Зьему, который, изображая себя истинного католика, пытался запретить Сайгоне игорный бизнес и проституцию. Так как я уже сказал, полиции была Бинксуэн, то легко понять, что разгрому подверглись исключительно те, кто Виену не платил. К великому удовлетворению наших парней... Ведь работа солдат так достаточно тяжела. А если ее еще и заслуженных удовольствий лишить? Впрочем, в первые дни мы были уверены, что война скоро завершится, и мы поедем домой. Ведь наши войска заняли все пункты, имеющие хоть какую-то ценность. Города, порты, железную дорогу. и У коммуняк остались лишь дикие джунгли, где в деревнях живут как в каменном веке. Правда, В 1945 на Окинаве японцы, также загнанные в горы и леса на северо-востоке острова, не капитулировали еще три месяца. Но это было, как пишут в ультиматумах, бессмысленное сопротивления Мы не знали тогда, насколько ошибались. Мерзавцы из Бинг-Суэн оказались продажными тварями. Я слышал, что когда-то они были такими же лесными партизанами, как вьетконговцы, воевали против епошек и лягушатников. Теперь же они, хорошо зная, что такое вьетнамский лес, совершенно не желали лезть под пули бывших приятелей, уступая эту честь нам. А сами сидели в Сайгоне, Дананге и других городах, делая работу тайной полиции президента Зьема. Подобно русскому НКВД, Они хватали своих же вьетнамцев по малейшему подозрению, не утруждая себя расследованием. И кого они убивали, тех отправляли в трудовые лагеря. Весьма похожи на те, что были у нацистов. Я не слышал ни об одном случае, когда кого-то признали бы невиновным и отпустили. Откуда я это знаю? Ну, сэр, чтобы наяривать задорную чиксу, а не описавшись от страха бревно... С девками приходится разговаривать, и с их мадамами тоже, как и с местными полицейскими, и с другими нужными людьми. И внимательно слушать то чириканье, которое они считают нашим языком. Если не хочешь остаться в убытке, вы ведь знаете, наверное, какая лажа была тут в самом начале, до мая 54-го, когда любой военнослужащий США, желающий перевести деньги домой в Штаты, мог сдать требуемую сумму местными бумажками по их официальному курсу. А теперь следите за руками, мистер. Сейчас будет фокус. Если я до того купил эти бумажки за доллары по курсу на рынке, то какой будет моя прибыль абсолютно законная? Заметьте. К сожалению, эту лавочку прикрыли. А сержантское жалование не столь велико, чтобы обеспечить бизнес – большим оборотным капиталом. Сайгон был похож на громадный блошиный рынок, продавали все и везде, и крали тоже. Но нам говорили, что это издержки демократии, ведь мы пришли защищать демократическую страну от коммунистической диктатуры. Но этот Зием сам оказался диктатором и тираном, не лучше Гитлера или Сталина, как его описывали в «Кольерс» лес во Вьетнаме, особенно во время дождей, не самое приятное место для прогулок. Особенно, если тропы там усеяны вьетконговскими сюрпризами. Встречались и растяжки из гранат на русский манер. Но гораздо чаще были хитроумные конструкции. Изъян, веревок, самострелов, заостренных кольев. Причем все это смазывалось местным ядом или какой-то гадостью, быстро вызывающей гангрену если ты не попадал в госпиталь как можно скорей. Ну а тащить раненого на руках по вьетнамскому лесу — это адов труд, поскольку ловушки могли оказаться и там, где мы уже прошли, и теперь возвращаемся. Я видел, как капрал Грегори, идущий в пяти шага впереди меня, вдруг дико заорал, провалившись по колено в яму, укрытую травой. Там были два бревна, свобода крутящиеся на осях, и утыканы остриями. И когда мы освободили нашего товарища, его нога имела вид, вот ее пропустили через мясорубку. И не было никакой веры проводникам из местных. Как я уже сказал, в деревнях многие были завьетконг. А если нет, то боялись вместе красных. Вы уйдете, а мы останемся. Оттого... Мы быстро усвоили, что бегать по лесу — это самоубийство, и двигались очень осторожно, выбирая, куда ступить. О каком преследовании убегающих партизан тогда вообще могла идти речь? Вьетконговцы — не африканские вокалисты, хотя бы потому, что у негров не бывало минометов. Негры не были обучены манере русского спецназа, а главное, не были фанатиками, как вьетнамцы, Располагаясь гарнизоном во вьетнамской деревне, мы скоро узнали, что нельзя брать у местных еду. Знаю про случай, когда наш лейтенант приказал сначала дать попробовать детям в деревне, и их родители не стали мешать. А ночью весь взвод свалился от яда, и, проникшим в деревню вьетконговцам, осталось лишь добить тех, кто еще был жив. Вьетнамцы для нас все на одно лицо». Как отличить местных от тайно пришедших партизан? А при первом удобном случае они убивали наших часовых и резали спящих. А если не удавалось зарезать, то забрасывали гранатами хижины, где мы спали. Наконец, если наши пары не успевали занять оборону, то коммунисты сносили всю деревню минометами, не сильно заботившись о тех жителях, кто не мог убежать, а затем зачищали выживших. Обычно никого не брали в плен. И не сдавались сами. Очень редко, но бывало, что нам удавалось поймать их в западню, так что им отступать некуда. Тогда они дрались, как черти, старались лишь подороже продать свою жизнь. Шли на прорыв, стараясь навязать нам ближний бой, не дожидаясь, пока мы вызовем авиацию или огонь артиллерии. Однажды нам удалось окружить партизан в деревне. Там был один, который, когда у него кончились патроны, бросился на нас сапер на лопаткой. Сначала мы пытались его скрутить, помня, что за пленного русского обещана особая награда. А он махал своей лопаткой, как берсерк топором, и убил троих наших парней, так что пришлось его все же застрелить. Да, он был белый. Хотя дед как вьетнамец, без всяких документов, и пленных тогда мы не взяли, так что не знаю, был он русским добровольцем, или французским, или даже немецким дезертиром. Наверное, все же русский слышал, что их специально обучает драться лопатой. И этот коммунист поехал умирать во Вьетнам, потому что ему приказал комиссар ради того, чтобы завтра коммунизм был во всем мире. Фанатики! Варвары, звери, совершенно не ценящие свою жизнь. Очень часто нам приходилось сопровождать конвои. Поскольку гарнизоны, разбросанные по большой территории, надо было кормить и собжать. И вывозить урожай риса. Наши солдаты питались со своей кухни, но оставался еще Сайгон, Дананг и множество других городов. Наш свободный Вьетнам, который мы защищали. Оттого, кстати, и сорвалась затея со стратегическими деревнями. Можно вывести население из партизанской зоны, собрать весь нелояльный элемент за колючей проволокой. Но как перенести рисовые поля или заботу о пропитании освобожденного Вьетнама придется повесить на американскую казну? И по вьетнамским дорогам ползри видели бы вы, на чем мы там ездили». Представьте, армейский стандартный пятитонный грузовик, на который вместо кузова водрузили бронекоробку с отрезанной мордой от подбитого бронетранспортера и воткнули восемь пулеметов, в том числе четыре браунинга пятидесятого калибра. Этот монстр был уникален и носил даже собственное имя — «Бешеный Джо». Ну и самые обычные грузовики подвергались переделке Иначе ездить по вьетнамским дорогам было смертельно опасно. На кабину и кузов ставили защиту. Из любого железа, оказавшегося под рукой, в ход шли даже кроватные сетки, могущие спасти от гранат русских базук РПГ. И, конечно, пулеметы. Ну, пусть не как у Бешеного Джо, но минимум два, обязательно». Машины, перегруженные оружием, защитой, боеприпасами, расчетами в кузовах. Каждому пулемету надо одного, а лучше двоих парней посадить. Даже при езде в сухой сезон часто выходили из строя. Ломались моторы, подвеска, к бешенству ремонтников. Ездить же на этих «гантраках», как их прозвали, по грязной дороге, было проклятием. Но это было лучше, чем не доехать вообще. Хорошо было, когда удавалось получить охрану еще и от танкистов. Они этого очень не любили, поскольку в вьетконговцы считали танки приоритетными целями, в которые надо первым же залпами из засады влепить гранаты РПГ, после чего и начинался весь базар. Ну а нашей тактикой в ответ была как мы называли, «работать газонокосилкой» то есть поливать джунгли по площадям, не жалея патронов. Самым страшным было, когда коммунисты подрывали гирлянду. Сразу несколько зарядов поставленных как немецкие шпринг-мины, взрывающиеся после подскока на пару метров. Тут спасение было, успеть упасть до дно кузова в надежде, что тебя прикроет броня бортов. И я видел, как рядовому скиннеру, который не успел... Осколком слезло голову, как гильотиной. За неполных три месяца такой работы, которой, по идее, должно заниматься какое-нибудь подразделение по охране тыла, а не мы, элитные морпехи, наш батальон потерял больше сотни парней убитыми и ранеными. И, что еще хуже, на их место приходило пополнение. и Уилсона! по имени нашего министра обороны, который додумался до такого. Считалось, что это будет шанс для парней с самого низа, отслужив Америке, стать уважаемыми людьми. В реальности же, казалось, их брали исключительно из тюрьм и приютов для умственно отсталых. Они были зачастую настолько тупы, что не могли понять, что от них хотят. Среди них встречались настолько малограмотные что даже инструкции не могли прочесть. Не уверяю себя, соответственно. Я сам видел, как один такой, как только вьетконговцы открыли огонь, стал бесприцельно стрелять во все стороны, не разбирая своих и чужих. Просто чудо, что ни в кого не попал. А когда кончились патроны, не знал, как сменить магазин. И страшно представить, что было бы, если бы ему выдали еще и гранаты». Еще они не гнушались крысячить у своих же. И после искренне не понимали, за что их бьют всем взводом. Наш лейтенант после писал рапорт, что рядовой такой-то неудачно упал и ушибся в госпиталь и надеялся, что пришлют кого-то нормального. Но присылали еще более тупого. Сам слышал, как капитан в канцелярии орал в телефон. Пусть лучше рота будет с некомплектом, Не надо слать дебилов. Но с каждым новым пополнением йотов становилось все больше. И этого в морской пехоте, куда всегда отбирали лучших по сравнению с армией. В славные времена Тедди Рузвельта рекруты совали вербовщикам взятки, чтобы быть зачисленными в ряды. Эти кретины из-за своей тупости не годились даже на то, чтобы прислуживать нам, как денщики, офицерам. Ну, разве ли шкулаки почесать об их морды, успокаивая нервы? Да, мы были постоянно на взводе из-за того, что даже в гарнизоне нельзя было чувствовать себя в безопасности. Вьетконговское подполье устраивало диверсии даже в Сайгоне. Первый раз это было в апреле 54-го. В театре на Варьете, только для армии США. Когда в зале взорвалась мощная бомба, убив полсотни наших парней и еще больше покалечив. Не оттого регулярно снимали нервное напряжение опиумом. Но идиоты, быстро обнаружив этот источник удовольствий находились под наркотой постоянно, или бродя как зомби из фильмов ужасов, или отсыпаясь после дозы. Без разницы, в Сайгонской подворотне или в сарае посреди лесной деревни. Одному господу известно, Сколько таких уродов убили или похитили вьетконговцы. И мне их, если честно, нисколько не жаль. Но обидно, что именно благодаря им на американского солдата стали смотреть как на подонка, наркомана и тупицу. И не только во Вьетнаме или в Европе, но и дома, в Штатах. А мы, даже те, кто был нормален, зверели. «Очень трудно не сойти с ума, когда ты боишься, что любой гражданский вьетнамец, даже женщина, старик или ребенок, может тебя убить. А ты не должен стрелять первым, пока он не покажет себя как враг. Зато в боевых операциях мы срывались с цепи, стреляя во все, что шевелится, и зная, что командование нас не обвинит ни в чем». Как назвали ту деревню, из-за которой был шум с войнью по всему миру. Господи, только у моей роты за один год во Вьетнаме таких деревень было три. Вся разница в том, что в той деревне наши пожалели убить священника, белого, француза. Да он оказался авторитетным свидетелем. Там же, где были одни желтые, о случившемся помнят лишь джунгли и вьетконговцы, которые отвечали нам полной взаимностью. Страшно представить, что они делали с теми из нас, кто имел глупость попасть к ним в плен. А таких было много. Я же сказал про идиотов, которым ничего не стоило в одиночку и без оружия отправиться в соседнюю деревню, чтобы опиум добыть подешевле. Иногда после мы находили их, по частям, но чаще не находили вовсе. В июне пятьдесят го нас снова бросили в лес. Большое наступление. Это было похоже, как гоняться за крысами с ружьем. Обычно вьетконговцев уже не было там, где мы рассчитывали. Зато они находили нас всегда. Нападали, когда мы не были готовы. Наносили нам потери и исчезали в лесу. Рассказывали, что однажды они напали даже на базу наших крутых рейнджеров, зеленых беретов. Перебили там всех юушли не оставив на поле боя ни одного своего трупа что позволяло нам писать в донесениях об громадных потерях красы ну а что тел нет так успели унести и нельзя было надеяться на авиацию если только нам не удавалось зажать в етконгоовсы возле хорошо видимого с воздуха ориентира горы или поворота реки в противном же случае Под зеленым ковром джунглей наши бомбы и напалм были одинаково опасны и для вьетнамцев, и для нас. Наша техническая мощь оказалась бесполезной. Мы завидовали танкистам, которых лишь изредка привлекали к охране колонн. Отчего изредка? А вы представляете, как это вытягивать 40-тонный М-48, застрявший в грязи по самую башню? Не говоря уже о том, что танки... Размалывали вьетнамские дороги до совершенно непотребного состояния. А расход их моторесурса и топлива был слишком дорог даже для американской казны. Так что Паттаны обычно не покидали Сайгона и Донанга. При угрозе красных беспорядков работали и пугалами, выдвигаясь на перекрестке улиц. А мы, уходя в лес, заранее знали, что вернемся не все. И там останется кто-то из парней, не считая идиотов, которых не жалко. Я помню троих своих взводных, убитых вьетнамскими снайперами. Последнего литеранта Геррика убили в том самом бою, 24 июня. Это было действительно серьезное дело. Наш батальон перебросили в долину ио Тогда-то на нас и напало, казалось, целое полчища этих узкоглазых мерзавцев. Они вели бешеный огонь. У всех вьетконговцев, кого я видел мертвыми и с оружием, были русские автоматы, ППС. Пули летели так и низко над землей, что почти никто из моего взвода не смог воспользоваться лопатками и окопаться. Но и мы тоже старались дать им достойный ответ. Я видел, как сержант Савидж стрелял и убил шестерых вьетконговцев. Наш лейтенант лежал в грязи, как все мы, Пуля попала ему в бедро, прошла через все тело и вышла из правого плеча. Он истекал кровью, но продолжал руководить обороной. Мы успели усвоить, что самый верный способ самоубийства в бою — это вести себя как командир. Пытаться отдавать приказы, размахивать руками и пистолетом. Даже просто внешне быть похожим на офицера. Тогда на тебя обязательно обратит внимание, вьетконговский снайпер. Потом лейтенант передал книжку с инструкциями по использованию средств связи старшему сержанту, взводному Карлу Палмеру, приказав сжечь ее, если будет грозить плен. И еще велел перераспределить оставшиеся боеприпасы, вызвать огонь артиллерии и при первой же возможности прорваться. Однако Палмер и сам тогда уже был ранен а через минуту убили и его. Командование взводом принял у себя Сэвидж. Он связался с артиллерией и вызвал прицельный огонь. Взрывы снарядов ложились в опасной близости от нас, но напугали вьетконговцев и заставили их отойти. Когда нашего взвода уже не было, шестнадцать погибших, девять раненых, только я и Сэвидж каким-то чудом были целы. Знакомый писарь сказал что в том бою наш батальон потерял 200 человек только убитыми. Зато вьетконговцам это обошлось в 1200 трупов, ну, так написали в донесении, отправленном в штаб дивизии. Я не видел такой кучи дохлых красок и втайне думаю, штабные просто умножили число нашей потерь на число вьетконговцев, застреленных Сэвиджем». Но ведь на самом деле далеко не все из нас были так удачливы, как он. Многие вовсе погибли раньше, чем смогли уложить хотя бы одного вьетконговца. Однако я молчу. Поскольку мы были объявлены героями, получив по серебряной звезде медаль за храбрость, и батальон был выведен с фронта в Сайгон, сейчас мы ждем, когда придет пополнение». «Господи, только бы не идиоты! Мне страшно представить часть, где эти кретины составляют большинство. Их всех перебьют в первом же бою, а с ними и нас, последних верных солдат Америки. И вы, сэр, расскажите там, дома, как мы тут исполняем свой долг». «Что, говорите, будет снят фильм, как храбрые американские парни истребляют тысячи вьетнамцев?» И моя внешность показалась вам подходящей для образа крутого главного героя. Так это все было, цэр. Волосы как выпали, так и не отросли больше. Бабы нос воротят, боятся, что сифилис. Не показывает же им каждый раз медицинский документ. А я, спасшись с мясорубки иодранг, едва не погиб тут, в Сайгоне, когда эти красные ублюдки взорвали гостиницу для сержантского состава. Повезло мне выйти оттуда за пять минут до того. Вьетконг пишет в своих листовках, что у нас земля будет гореть под ногами. И проклятие! Кажется, они были правы. Во всем Вьетнаме нет ни одного места, где мы были бы в безопасности. Только не верьте карте, которую вам показывали. Территория под нашим контролем. Вьетконговцы... «Никогда не удерживать территорию, им это абсолютно не надо, потому что когда мы входим в любую деревню, где они были недавно, их там нет, но все местные жители уверены, что они вернутся, считают именно их хозяевами этой земли, волю которых надо исполнять, ну а мы изъем, это что-то временное, чего завтра не будет». «Это бесило, но, проклятье это была правда». Стоило нам уйти, как Вьетконг возвращался в эту деревню. За чертой городов тут все за Вьетконг, кроме очень немногих отщепенцев. По крайней мере, я там ни к одному вьетнамцу не повернусь спиной. В городах считается, что большинство за нас. Вот только зачем тогда взьему тайна полиция, числом превосходящая его же армию раз в десять? И простите, но... Этот наш, сукин сын, не больше любитель демократии, чем средний уроженец штата Алабама. Сторонник равноправия ниггеров. Вы ведь знаете, как здесь несколько буддийских монахов просто сумасшедшие. Вышли на главную площадь, где по-настоящему подожгли себя и сгорели заживо. Все это видело множество людей. Это было какое-то безумие но еще больше безумия были устроенные земмовской полицией ответные погромы в буддийских монастырях черт побери мы что кормим этого суки на сыном надежде что он вечно будет сидеть на наших штыках не нам до скончания времен слать в штаты гробы между прочим совершенно незаметно что увеличение земовского террора против суиши избирателей как то уменьшает частоту и интенсивность диверсий Вьетконга против нас. Сокин сын Зьем больше всего озабочен, как удержаться у власти. Но какого черта мы должны оплачивать этот его счет своей кровью? но и персональный счет, сэр. Ведь твой контракт должен был завершиться месяц назад. Но во время, когда Соединенные Штаты ведут войну... Ну, вы же знаете этот параграф, сэр и чтобы получить мои кровно заработанные доллары. Мне придется рисковать головой еще черт знает сколько времени, пока Вьетконг не капитулирует, а он этого не сделает, пока ему с севера идет помощь оружиями людьми. И там под крылом дяди Хо у красных безопасный тыл. Так пусть наш президент прикажет сбросить атомную бомбу на Ханой. По-настоящему а не как французам грозил в Париже. Пусть хоть заполируются эти проклятые джунгли до ровной автостоянки, пусть не останется ни одного живого вьетнамца, как у нас в Калифорнии пятьдесят лет назад умер последний местный индеец, доживавший в качестве учебного пособия в университете Сан-Франциско. Но только бы я вернулся, наконец, домой. Проклятые коммунисты! Устройте ну, свой грабительский порядок у себя, но не лезьте к нам. Оставьте нам, людям свободного мира, жить так, как нам хочется, но без ваших колхозов и справедливостей». Лючия Смоленцева «Ты уж прости, но раз тебя в любимые жены, ну, еще в актрисы и вдовесок, это сказал мне мой муж, мой рыцарь, когда по моей оплошности погибла Ганна Полищук, ее лицо осталось в фильме, что мы тогда сняли, девушка с котом, жительница города Дрогобыча XV века, сужанка пани Анны». В в конце ее имя названо в числе памяти членов съемочной группы, убитых бандитами ОУН. Мы знаем, что Линник и его птенчики к бандеровцам отношения не имели, но поскольку делу была дана широкая огласка и освещение в газетах, то, чтобы советские люди не усомнились в истинности коммунистической идеи, банди странника приписали связь с ОУН УПА в рамках заговора с целью ревизии советской власти. Так решили на самом верху. Кто, Пановаренко или сам Сталин? И не нам обсуждать. И какая разница фашистским мерзавцам, заслуживающим стенки, за что конкретно их исполнят? Слова Вали Кунцевича. А мне осталось замечание от моего мужа, о котором он сам, возможно, уже забыл. А я нет, хотя ни разу ему о том не напомнила. В прошлом году я, наконец, закончил академию, хотя официально это учебное заведение называться иначе. В самом начале это действительно был факультет в академии МГБ, но очень быстро перерос этот уровень. Так что теперь, отделившись в 51-м, моя альма-матер... Серьезно, ведь в отличие от Анны Лазарева я не училась в университете. Зовется... Высшая школа подготовки специалистов государственного управления, где обучают все тому же, что в самом начале, как нарушить устойчивость чужой власти и повышать таковую власть своей. Среди предметов социология, психология, тактика психологической войны, даже опыт западного маркетинга, ведь пропаганда суть даже реклама. Но ну и остались чисто боевые предметы, вроде физических тренировок, стрельбы, основ следственного дела, а также тактика терроризма и контртерроризма. Простите, у нас он назван партизанской войной. Но кто скажет, что это не есть средство укрепления или обрушения власти? Формально наша школа считается высшим учебным заведением, куда может поступить любой гражданин СССР, окончивший десятилетку. Фактически с улицы людей не берут, а только по направлению от инквизиции. Учатся и парни, и девушки, причем последние в подавляющем большинстве наши кадры, выпускницы сваленцевских училищ. В этой истории аналог суворовских и нахимовских. Но для девочек-сирот, чьи родители, военнослужащие Советской Армии, погибли в войну. С подачи Анны Лазаревой эти училища в Москве и Ленинграде с самого начала были под опекой СПБ. И некоторыми из девочек по окончании делали предложение продолжить учебу. Они же не из числа обучающихся в школе, но уже в какой-то степени наши, по духу воспитания. Составляли штат манекенщиц Рима и актрис театра моды. А по замыслу Лазаревой это еще должен быть клуб образцовых советских жен. Именно клуб. Дружба между собой, встречи и взаимопомощь всячески поощрялись даже для тех, кто уже вышел из Смоленцевок. И все пристойно, вполне в рамках советской морали и нравственности. Никого не заставляли любить по приказу. Я присутствовала не раз на таких вводных. Ну, конечно, как инструктор, а не как участница. Есть хороший человек, ценный для страны. Например, тот ученик Ефремова. Вот фото, анкетные данные, психологический портрет, интересы и увлечения. Кто возьмется? В конце концов, чем это хуже работы свах или брачных агентств Да и товарищи-большевики... Нередко женились на назначенных невестах, которые носили им передачи в тюрьму. Надя крупская была как раз такой. Причем я читала, на ее месте случайно могла оказаться другая. Забыла фамилию, которая стала бы женой будущего вождя. Что ж, брак по расчету самый крепкий из всех, если расчет был правильный. В честь кого? Смоленцевки? Вы правильно поняли? Поскольку Анна Лазарева предпочитает оставаться в тени, хотя и сыграла в высоте роль строгого инструктора ЦК, то все аплодисменты достаются мне. Самая знаменитая из женщин Италии. Лицо русской итальянской моды. Жена и спутница героя. Кто самого Гитлера поймал? Хотя там на участие было минимальным. А мне теперь приписывают и те дела моего мужа, где меня с ним не было, в спасении его святейшества из фашистской тюрьмы, в поимке сбежавшего Гиммлера и даже в абордаже у берегов Ливии позапрошлым летом. И орден святого Сильвестра, врученный лично папой, прежде эта награда давала право на итальянское дворянство, а моя командорская степень даже не титул. Но я-то знаю, что не совершал оприписываемых мне подвигов, хотя мой муж в шутку или всерьез сказал, что вызовет на дуэль любого, кто в этом усомнится. Он старался обучить меня всему, что сам знал и умел, на случай, если тебе придется спасать свою жизнь. И даже дозволил прыгнуть с парашютом, но категорически возражал против моего участия в реальных делах, где есть опасность. Да я хочу доказать, что могу сделать что-то полезное не только на экране. Сейчас моя основная работа состоит в том, что я веду свои страницы в Лючии, иллюстрированный журнал от нашего Рима, дома русской итальянской моды, где рассказываю своим соотечественникам, а особенно соотечественницам, о жизни в СССР. Мой муж назвал это блог «За полвека до инета». Правду, только правду. Ведь этот журнал и в СССР читают. Причем каждый месяц для нового номера требуется что-то новое и оригинальное. На части эту задачу я решила, используя в качестве корреспонденток девушек из Рима. Что они видят, знают, да ведь их жизнь, быт в советской стороне тоже интересный итальянкам. Ну а я имею право, если это государственная задача, а не мой личный интерес. «Еще я числюсь художником-модельером в Риме, а фактически являюсь главной опекающей от СПБ с правом решающего голоса. Также два раза в месяц выступаю по московскому радио, опять же для итальянской аудитории, ну и кино эпизодически. Также, как были иногда вместе с Анной, поездки по Советскому Союзу и в качестве помощницы Лазаревой и для сбора материала для итальянских репортажей. Еще недавно ко всему этому добавлялась учеба в Академии. Как я сказала, давно уже наше заведение зовется по-иному, но мы привыкли в разговоре именно к такому названию и даже считаем это за отличие старослужащих студентов. Шесть дней в неделю, с девяти до трех, И если я отвлекалась, как, например, на съемки Ивана Тюльпана, то должна была после в заочном режиме пройти курс по учебникам и индивидуальным консультациям с преподавателями и в конце сессии сдать зачет или экзамен без всяких поблажек. Правда, в эти часы входила физподготовка. Сейчас же тренировки три раза в неделю, по два часа вечером. Теперь будут меньше Муж сказал, пока не родишь. Ну, засчитайте сами, сколько остается дому, мужу и детям. Моя огромная благодарность домработницам, тете Паше и тете Даше. Вообще-то, одна из них числится домработницей у Лазаревой. Но они часто помогают и подменяют друг друга. Тем более, что квартиры у нас в одном подъезде. И такая же благодарность Марии Степановне, жене офицера-пограничника, который пономаренко представил лазарева для помощи с детьми и которая не отказывалась брать заботу и о моих детях когда я отсутствовала но тем больше я ценю каждый час проведенный с детьми и вот не шучу убью любого кто заикнется о ювенальной юстиции применительно к моим детям не буду чиста перед совестью и богом впрочем по секрету скажу я слышала что и анна спорила со своим адмиралом. — Владика Внахимовская? В 12 лет ребенка из дома в казарму? Валя Кунцевич как-то назвал нашу школу курсами подготовки чрезвычайных комиссаров, которые должны понемногу уметь все. Что-то в этом есть, учитывая, что у нас поощряются наличие или получение второго высшего образования, как, например, Инночка Звягинцева, Теперь Бакланова. Осенью прошлого года все-таки поступила в Бауманку. Пока она заочный, но собирается после выпуска из школы на дневной перевестись. Не успевает еще дома с ребенком, хотя он у нее пока лишь один, и других нагрузок нет, не считая кулинарии. Талант у нее вкус заготовить Такие обеды устраивает для нашего девичника, что после я начинаю опасаться за свою фигуру». Но не могу забыть салат оливье, приготовленный по подлинному рецепту того самого месье с рябчиками и прочим вместо вареной колбасы. Хочу взять рецепт и научить тетю Дашу, чтобы хотя бы изредка радовать семью вкусностями. Ну, о корочке СПБ, это как выразился муж, сродни стародавнему чину флигели дютанта. Дают право непосредственного доклада на самый верх, касаемо обнаруженного непорядка, и право требовать его устранения. В отличие от моего рыцаря, я не участвую непосредственно в миссиях от Инквизиции, но считаю, что любое дело должно иметь результат, пользу для коммунистической идеи. Звучит пафосно, но я знаю, какое торжество сатаны настанет через тридцать лет». И если мы не успеем ничего изменить. И не хочу, чтобы это случилось и здесь. Сегодня в нашем Риме, доме русско-итальянской моды, показ новой коллекции на весенне-летний сезон 1955 года. В Москве есть дом моделей на Кузнецком мосту, так же, как и в Ленинграде, есть дом моды. Но не нам не конкуренты. У них другой принцип, иной подход, планово-советский. Там, как конструкторские бюро, создаются модели, которые после утверждения комиссии Миннолекпрома СССР, с учетом требований технологичности и экономики, будут массово выпускаться на швейных фабриках. Утвержденный проект вносится в фланг, который в Советском Союзе имеет силу закона, составленный на длительный срок. Петереску, но обычно год, по истечении которого возможно внесение изменений что гарантирует количество и точно в срок. Ну а качество случается, что как в фильме «Кранавальная ночь». Версия в этой истории как сцену украшали. Здесь на стене нарисовать, внизу зеленые елочки на белом снегу, над ними темно-синее небо и золотом звезды и месяц. Так точно таща гурцов. «Внизу до этой черты белилами закрасим, а что выше – черной сажей. Других красок нет, и Маляр Михайлович с похмелья лишь по прямой красить может, но сделаем аккуратно и быстро. Вот она – плановость, технологичность, экономия. Знаю, что этот принцип отлично работал в СССР в войну при изготовлении оружия, танков, пушек, самолетов». Хорошенные для чего-то вроде тарелок и табуретов, а также гаек и болтов. А применители к одежде для армейской униформы и сапог. Но если советские мужчины еще такое терпят, да и одеваться по-военному у молодежи считаться шиком, то женщины категорически устали от сапог и шинелей. И потому Рим работает вовсе не с массовым пошивом, когда надо думать как выгадать копейку себестоимости на каждом экземпляре. Мы тоже придумываем и показываем свои коллекции. А дальше клиентки могут тотчас же заказать понравившуюся модель по своей индивидуальной мерке. Или же, поскольку швейные машинки дома уже не редкость, приобрести выкройки в виде альбома, где также напечатана методика, как расчертить на ватмане персонально под ваш размер или уже сделанные под вас, или уже нанесенные на ткань, или все раскроено, вам только сшить. И, соответственно, с различием в цене для каждого варианта. Ну и, конечно, купить у нас материю, фурнитуру, а также все необходимые дополнения. Шляпки, перчатки, сумочки, зонтики, белье. Что-то привозим из Италии. Но сейчас, на девятом году, после открытия в Москве, Дома итальянской моды большую часть заказываем здесь, и обычно артелем, а не госпредприятием. Что, опять же, гораздо удобнее для публики, чем в доме моделей, где присутствовать на показе новых образцов, конечно, престижно. Но вот сразу получить понравившийся лично вам – это проблема. Поскольку неизвестно, когда эти образцы попадут в производство, пройдя все инстанции, и будут ли они там вообще. Товарищи из Олегпрома пытались даже жаловаться на нас, правительству, и были одернуты с самых высот. Поскольку, как и мне рассказала Анна, товарищ Пономаренко, а то и сам Сталин, рассматривая фотографии иной истории французской манекенщицы Диора на улице Москвы, изрек идеологическая диверсия. И что, конечно, Нельзя рассчитывать, что все советские женщины станут выглядеть, как эти мадмуазели, одеты явно на показ. Но вполне можно, чтобы для наших советских людей это не казалось чем-то необычным и заграничным. Ну и, бесспорно, сыграли свою роль особые отношения девушек из Рима с конторой Пановаренко. И соображение советско-итальянской дружбы, и даже тот факт, что одеваться у нас стало статусным, для жены и дочерей, высокопоставленных товарищей, а также богемы. Именно жен. Мужчины в большинстве пока предпочитают носить от легброма. Что ж, лучшее украшение для любого сеньора – это красивая и нарядная сеньорита рядом. Ну а статусность? Ну что ж, люди нигде никогда не будут абсолютно равными во всем, и наш Рим достаточно демократичен. Билеты на показы мод продаются свободно. Цены на наши заказы вовсе не заоблачные. Сшить у нас платье или пальто вполне может себе позволить супруга, советского инженера, учителя, врача. А если самой шить по выкройкам то обойдется даже чуть дешевле, чем покупать готовые от Лего Прома, при гораздо лучшем качестве. Интересно, что поскольку у нас изначально предполагалось направление «ши сама» то отдавалось предпочтение моделям свободных летящих форм. Ну и мой личный вкус тоже. Никогда не надену стесняющее движение. А в результате накидки вместо пальто, их намного проще кроить и шить, стали статусным отличием тех, кто не обременяет себя тасканием сумок с продуктами. По крайней мере, я наблюдаю это на московских улицах. Впрочем, не плащи от дождя в летней коллекции Часто в виде накидок с капюшонами, которые нередко надевают даже поверх пальто. Весной и осенью, как заметил мой муж, заняли нишу, что в ином времени прозрачные пластиковые дождевики. Ткани и баллони еще нет, но тонкий шелк с пропиткой отчасти ее заменяет. Я сидела за столом в президиуме сбоку от сцены подиума, чтобы зрителям не мешать и смотрела на наших девушек, демонстрирующих наряды. За окном было мартовское серо небо, с тротуаров еще не сошел снег, а здесь господствовали яркие весенние цвета. Платья нашего фирменного фасона, тонкая талия, пышная юбка, в иную историю вошло как стиль пятидесятых. А ведь даже по фильмам из будущего, какие я смотрела там одевались так далеко не все, Было много и других фасонов. Но чего маркой эпохи в моде стало именно это? От того, что наша память так устроена, что сохраняет лучше. А неприметная серость уносится в забвение, как замечено у Ефремова в лезвие бритвы. За точность цитаты не ручаюсь, но суть передаю верно. И даже больше. Часть нарядов, представляемой сегодня коллекции имели сходство с теми, что носили когда-то наши прапрабабушки на старинных портретах. Летом прошлого года я снималась в кино фильм про перестройку на основе русской классики по роману Тургенева накануне. Я смотрел обе экранизации иной истории 1959 и 1985 годов. Первое мне понравилось больше – лиричностью, музыкой, Да и актриса, на мой взгляд, больше в образ попала. То, что дело мы здесь, не будет похоже ни на один из них, хотя возьмет их лучшие черты. Как это нам удалось судить зрителю?» По словам товарищей из Воронежа, вполне можно было перенести действие в год 1980-й. Стахов, отец Елены, номенклатура среднего звена. Шубин и Берсенев — Интеллигенты, ищущие ответы на вечные российские вопросы, что делать и кто виноват. Курнатовский, пробивной и перспективный второй секретарь, скоро станет первым. Зоя, обычного советского студентка, замуж хочу, чтоб семья, дети и дом полная чаша. Инсаров, это революционер Барвудас, из какой-нибудь борющейся за свободу страны, приехал в СССР учиться». Ну, а Елена — эта дочка высокопоставленного товарища, кто не мещанилась, а искренне тяготится скукой застоя, ищет высшую цель жизни. Возможно, фильм бы получился, но, как заметил Пономаренко, у нас пока не застой, и дай бог, чтобы его не было. Так что у нас время действия в соответствии с автором 1853 год. Последнее мирное лето, Россия еще вея на тенью победы над Наполеоном, почивая на лаврах иного застоя, и ведь интервал такой же, чуть меньше сорока лет. Вот-вот начнется гроза, в итоге проиграна война и перемены в обществе, свобода капитализма вместо команды административной системы Николая Первого, да пока люди рассуждают о смысле бытия, никуда не спеша. Им кажется, что все будет длиться вечно. Дворянские гнезда, вишневые сады, Последние годы мирного застоя Засыпает синий зурбаган, А за горизонтом ураган. Образ восьмидесятых из того СССР.